Тем временем, по дальнюю сторону круга, Ригномер, бойцовый петух, переходил от одной кучки зрителей к другой, с кем-то здороваясь и пересмеиваясь, кого-то по мгновению задирая. з а в с е г д а т ы и б о й в могли бы порассказать, что в былые времена, когда Ригномера в городе знали похуже, дело случалось, доходило и до драк, ибо з а б и я к о с Сигван особенно х о т ь был поддевать родичей, друзей, хозяев, собак, как раз сошедшихся на кругу. Кулачных сшибок р и г н о м е р н е боялся, даже наоборот, весьма радовался, удалой, молодецкой п о т е х и и редко таил зло против какого-нибудь местного силача, выбивавшего ему очередной зуб. Тут надо бы напояснить. что добрые тинвеленцы сами знали толк в охотницких рукопашных забавах, так что ж е л а ю щ и е схлестнуться на кулаках, отказа, как правило, не встречал. Но стоит ли отвлекаться мелкими сварами от благородного зрелища храбрых собак, состязающихся в крепости духа и мышц? Определенно, не стоит. А для кого честь и красота — суть пустой звук? отпускаю боится. Безлепию на пёсьих боях не бывать. Так сказал младший брат великого Сонмора, ночной правитель славного города. Кто такой этот брат? Его младшая семья, властвовавшая в ночи, когда кончанские старцы укладывались п о ч е в а т ь в т и н в е л е н и не спрашивали. Не потому, что не принято было спрашивать, просто и так все знали. По этой причине, между прочим, Ригномер, бойцовый петух, возле круга злословил дерзновение о б ы ч н о г Понимал, что навряд ли удостоится немедленного отпора. Зато после уж что-то будет что друг другу припомнить, и в особенности после восьмой к р у ж е ч к и пила. Однако сегодня люди, лучше прочих знакомых с Норвом р и г н о м е р о м обращали внимание, что вид у Сигвана был н е о б н о в е н н о значительный. Но н е дать ни взять проведал некую тайну, о которой простым смертным п о д о з р е в а т ь не полагалось. Проведал и собрался ее обнародовать в самый неподобный момент, дабы вернее всех ошарашить. Опытные тинвеленцы по достоинству оценили движение, которым он крутил и дергал усы, и поглядывали на Регномера со смешливым любопытством. Забияку с островов в городе не сказать, чтобы любили, но не питали к нему и особенно неприязни. Как ни крути. б е с подобного роду людей оказывается скучновато. Что-то у него н о м е в сегодняшний раз.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 Как эти твари, которых вы по ошибке называете боевыми собаками, мусолят друг друга за шкирки? Вот у нас на островах как сойдутся, т у сойдутся. Покуда кишки один другому не вырвет, нипочем не разнимешь. Коли тошно смотреть, так и не смотри. Да другим у д о в о л ь с т в и е не порти. Мог бы сказать ему Айрдон, да он не зря был добрым корчмарем. Он ответил сигвану вежливо. «Прости, уважаемый, если я чего-то не понимаю. Сам я на островах никогда не бывал, и милостью трехрогово никогда туда не поеду, ибо я веду свой рот из теплых земель, и навряд ли вынесу непрестанный мороз, царящий в л а д е н и я х твоего племени. Но я слышал от опытных и заслуживавших всяческое доверие путешественников, будто бы у тебя на родине». Вы разводите крепконогих лаек, чтобы они таскали по снегу саночки с людьми и поклажей? — Это так, — важно кивнул Ригномер. — н о и что? — Так не объяснишь ли ты мне, каким образом с у м е ю скажем, шесть ваших х лаек сообща тянуть сани, если они только и думают, как бы в брюхе друг у дружки пожарить? Сегван расхохотался до того громко и весело,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 Оттого он не пожелал, чтобы здесь обитали воистину крепкие да грозные люди и звери. Овечьи-пастухи Шоси тайна называют своих псов волкодавами, но, поверь мне, тутошняя собачня даже издали не видала настоящего волка. Те, которые бегают здесь по степи, это, чтобы хуже не сказать, не волки, а сущие мелюзга». их сравнивать с истинным зверем, вправду заслужившим название волка. Что сала куравнять зубастой форелью, понимаешь, о ч е м я толкую? Те п р е м у д р ы е землепроходцы хоть раз говорили тебе вельх про волков с наших северных п о б е р е ж е й Чтобы такого одолеть, потребны не корнаухи и шавки с вашего круга, но истинные бойцы.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 Пастухи р у б и т щенкам уши и хвосты, чтобы не мог схватить враг, и не цеплялись мерзкие колючки, раздражающие тело. Но поверь мне, это никого не делает шавками, и о смелюсь напомнить тебе, господин мой, что в степях шось и т а й н а в о д и т с я не только волки, показавшиеся тебе мелковатыми. Видишь, пса, в чьем миху угреет ноги непререкаемый? Его кличка Тхваргхел, с е р и ч заблизуб. Ему еще не исполнилось года, когда к стаду подобралась гиена, охочая до нежных ягнят. Но стадо стерегли чуткие псы, и гиена отправилась дальше, туда, где, как ей показалось, ждала д о б ы ч и полегче. Она унюхала палатку, а рядом с палаткой. «Иди ж там, в кругу, юношу».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 Я не знаю и не желаю знать, что за ч у д о в и щ рождает ваша скованная льдами земля, но нисколько не сомневаюсь, что уж с гиеной-то достойные имен совладали бы без труда. И не только кобели, но даже и суки. Люди, стоявшие поблизости, позже с удовольствием рассказывали знакомым, что р и г н а м е р испытал пусть кратковременное, зато самое настоящее замешательство.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 Ростом и весом такая зверюга немало не уступит матерому к а б е л ю местных пород, а силой челюсти, пожалуй, превзойдет. Заявить откнебрежно, что, мол, некий пес брал гиен дюжинами людей насмешить. Однако Ригномер не зря звался бойцовым петухом. Все знают, каковы эти петухи. Окати водой из ведра, отряхнуться и снова хоть с ч а с бой.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 не меньше, чем их хозяева от примелькавшегося глазу тинвеленского л ю д а На земле растянулись пушистые белые звери, чей вид рождал невольные мысли об ослепите на чистых горных снегах. Они лежали у хозяйских ног, неудерживаемые ни ошейниками, ни поводками, роскошные и неколебимо спокойные, уверенные в себе, друг в друге, и в людях, связанных с ними святым правом крови. Люди трое молодых горцев заоблачного кряжа следили за поединком, еще длившимся на кругу, без видимого любопытства, а псы их-то вовсе со скукой. «Славные малыши!» Подойдя, похвалил собак р е г н а м е р и обратился горцам. м от чего вы, ребята, не выставите их на бой?» — ответил самый младший из троих, казавшийся еще и самым светлокожим. Полукровка презрительно определил про себя Регномер. — Отец неба создал у т а в е г у наказав им быть нашими братьями, — проговорил светлокожий на неплохом Нарлакском. Эта молвь была в т и н в е л е н е наиболее употребительна. А «У нас не принято мужчине посылать брата драться вместо себя, чтобы доблесть одного возмещала недостаток мужества, свойственный другому». «Я понял», — засмеялся р и г н о м е р «Вы боитесь, что здешние бойцы попортят вашим собачкам белые шкурки, а матери о т с т и г а ю т вас потом за ущерб». «Это был уж чистый воды злословие».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 И баклан — рыба. По две овцы серебром за каждого. Ну, все равно больше вам никто не предложит. Вот этого ему определенно не следовало говорить. Ой, и не следовало. Нет, оскорбленные горцы не станут накидываться на о бичка и с кинжалами. Те, кто так поступил бы. И тягулы отказывались признавать замужей, достойных называться мужами. Просто р и г н а м е р в п о л у бахвальства забыл о своем промысле. Не в пример разумному и рачительному Айрдону, всего пуще боявшемуся отвратить посетителей от порога белого коня. Так вот, последние года три и тигулы были нередкими гостями на обильном т и н в е р е н с к о м торгу. Они приводили дары своего околозвездного края. муку и зименного я б л о к а придававшую неповторимый вкус хлебу и е щ ё удивительно т ё п л ы е но при т о м т о н к и й словно ш ё л к красивейшие ткани из шерсти горных козлов это совсем особая шсть е р т а к у ю н е д о с т а т ь нигде на равнинах да и в горах она немалая редкость рогатые и скакуны п о р у ч е м теряют ее почесывая шеи кусты и шершавые камни Не одни сапоги с т о п ч и ш ь на скалах, Собирая крохотные, уносимые ветром клочки, и Покуда набьешь хоть малый мешочек. Горцы, однако, занимались этим из поколения в поколение, Ибо награда за труды и опасности ожидала н е м а л о я Столь мягкого и невесомого пуха Не нащипать ни из шубы приручного козла, Ни из шкуры добытого. Ясно, что цена и т и г у л ь с к и х тканей, Опять-таки мало не доставало до звезд. Купцы, тем не менее, их отрывали с руками и спешили у в е с т и через море аранским и холесунским в е л ь м о ж е м ко двору солнцеликого Саккаремского шада. Возил Иригнамер? Прежде возил. Мог бы и дальше возить. Но вырвалось неуклюжее слово —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 Вот он утвердился посредине и надумал позволить себе краткую передышку, а заодно перехватить супротивника пожёстче, так что бы уж теперь-то точно его додавить и вынудить сдаться. А не н тут-то было. Хитрован рыжий, сумевший и з б е р е ч ь вполне достаточно сил, улучил миг и взметнулся с земли мощным и гибким движением о х о т я щ и й с я змеи. наконец-то подкарауливший дичь, и железной пастью сгреб соперника за основание уха. Некоторое время черный отважно терпел его хватку, но истинные знаки уже видели, что он проиграл. И точно, пустив эхо гулять по склонам следа, над кругом взлетел жалобный лай. Это кричал черный, сдаваясь и моля п о щ а д ь Уж на что закалён и крепок на боль степной волкодав, а его выносливости положен предел. Не зря всё-таки режут хвосты и уши щенкам заботливые хозяева пастухи. Вырастет пёс, и хоть палкой его колоти, хоть пинай сапогом, хоть зубами трепли за толстую шкуру, он не подаст голоса, не п о ж а л у е т с я только злится. Но если у х в а т ь его за хвост...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 р а с ц е п и л челюсти, выпуская п о б и т у г Но черный слишком привык побеждать. Исчез стиснувший ухо капкан, и пес щелк, что рановато признал себя побежденным. Рыжий уже вытряхнул пыль из шкуры и, гордо приосанившись, направился прочь. Через круг спешили хозяева разводить псов, и тут-то черный с рыком кинулся вдогон победителю.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 Рыжий так обратился навстречу, что черный мигом разумел, нынешний проигрыш достался ему по д е л о м и пес замер, остановившись в каких-то пядях от разгневанного победителя. Отточенный уголек в пальцах мулинги так и сновал над шероховатым листом. Несколько долгих мгновений к а б е л и стояли друг против друга, как два изваяни.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 то его постигло разочарование. Горцы не стали дожидаться новых притязаний бойцового петуха и ушли. Три хвоста, три пушистых белых султана покачивались уже в отдалении, недосягаемые для корыстолюбца, словно снега священного Харан Киира, кое смертным заповедано попирать. «Тьфу!» — плюнул в сердцах Ригномер. Знавшие его подтвердили бы, что на сей раз он не просто по о б к н о в е н и ю увольничал, а был не на шутку в з б е ш ё н «Взять, уйти от меня, но я вам покажу, сопляки, что такое истинный зверь!» Шоси-тайниц Виноир подтолкнул локтем в бок молчаливого побратима. «И отчего тебе не по сердцу наша забава?» Ты же сам мне рассказывал, каких славных псов растят кое-где в ваших чищобах. Я-то удивляюсь, почему вы у себя не устраиваете п о д о б н ы е потехи. А я молча проворчал волк. Поистине удивляюсь, что это ты так в е с е л и ш ь Щебетишь на прямых жаворнах над полем. Всем весело. Один я удавиться готов. И то правда. Мало поводов для веселья, когда два названых брата н а ч е й не спят, вздыхая по одной и той же девчонке. Злая и опасная штука — любовь. Самую крепкую и верную дружбу способна она отравить, обратить в ненависть и вражду. И вот д а б ы не произошло между ними подобного, не дали как седьмицу назад.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 Отчаянные были эти слова, ибо затрагивали в сердце в е н н о еще одну н е й с л и м у ю рану. Волк, впрочем, не переменился в лице. — Тут ты не прав. Собаки не перевелись. Просто у нас не видит смысла стравливать их между собой. — И рот, взрастивший нашу породу, тоже напрочь не перевелся, — добавил он про себя. «Покамест» не перевелся. «Но неужели?» — упрямо допытывался Виноир. «Вам не любопытно сравнить кобелей и узнать, к о т о р ы й сильнее?» Вен хмуро передернул плечами. «А на что?» «Силы они и так м е ю т с я в досталь, когда спорят за суку. Только в поединке с лесным охотником мало проку от такой доблести». Виноир притворно задумался. «Это как?» «А ты видел когда-нибудь, как лесной охотник бьется с собакой?» Его по-братим не заметил притворство. «Он не силой тягается. Он стремится убить. Он пускает в ход боевые приемы, которые никогда не использует против сородича, даже в одни р е в н о с т и любви. И собака не борется с ним, как со своим, тут, на кругу». о грызется, оставив всякое благородство. Не как воин с достойным воином, а как г о л о в о р е з в переулке. Перевел дух, помолчал и хмуро докончил. Здешних победителей на волка пускать, что ярмарочного силача, который в о з кирпичей поднимает, против нашего наставника вынудить драться. о о, -о! Это был без сомнения всем доводом довод.